Наступила осень. Город пышно отпраздновал своё 850-летие. Тамара переехала в Москву и поселилась с отцом. Жизнь снова вошла в привычную колею, и даже отсутствие Николая же стало фактом, с которым надо просто смириться. Люба по-прежнему раз в 2 месяца относила Аэлли деньги, и через несколько дней получала сообщения. Её сына всё ещё не нашли. Но ну ислава Богу. Сам Коля больше ни разу не позвонил, прекратить думать о нём Люба не могла, но плакать перестала. Приближался день рождения Лёли. Люба, как обычно, поинтересовалась у дочери, сколько ожидается гостей, чтобы заранее всё спланировать, купить и приготовить. Но Лёля ответила, что свой 25-й день рождения будет отмечать с друзьями и коллегами в ресторане. Ну что ж, имеет право, подумала Люба. Всё-таки двадцать пять — это дата. Она терпеливо ждала, что дочь пригласит родителей на свой праздник, но так и не дождалась. Лёля попросила денег на ресторан и большую тему своего дня рождения не обсуждала вообще. Люба и Радислав решили на этом не заостряться. В конце концов, девочка уже взрослая, глупо ожидать, что она всю жизнь будет держаться за маму с папой. День рождения дочери они отметили вдвоем, отправили Лёлю в ресторан, не задав ей ни единого вопроса. Люба красиво сервировала стол и подала любимые блюда Радислава. Они выпили дорогого хорошего вина, уютно поужинали, поздравили друг друга, посмотрели телевизор. — Жаль, что Тамара не пришла, — заметил Радислав. — Она так любит Лёльку, посидели бы втроем. Не может же она бросить папу и пойти к нам в гости на день рождения папиной же внучки, возразила Люба. А папа стал совершенно неподъёмным. Он даже ради Лёлькиного дня рождения далеко от дома не отойдёт. Хорошо ещё, что он с Тамарой гулять ходит, хоть и недалеко, по ближайшим улицам, но всё-таки мы в выходные к ним поедем вместе с Лёлькой, все вместе отпразднуем. Время близилось к полуночи, и Люба начала волноваться. А рестораны закрываются в 11, она уже должна быть дома. Но вот где её носит? Любаша. Теперь многие рестораны работают и позже, до 12, до 2:00 ночи. Не беспокойся, Лёлька, у нас правильная девочка, ни в какие истории не попадает, успокаивал её Родислав. Но всё равно, мало ли что. Она и мужа заразила своим волнением. Они вдвоём стояли у окна и смотрели во двор на крыльцо подъезда. Родислав вспомнил, как без малого 20 лет назад он точно так же посмотрел из окна вниз и увидел, как Люба прощается со своим молодым любовником. Как давно это было? Кажется, вообще в прошлой или даже позапрошлой жизни. Как много всего произошло за это время, как много изменилось. А если бы он тогда не проснулся, если бы не подошёл к окну, если бы ничего не увидел, как тогда сложилась бы его жизнь и жизнь его семьи? Участок тротуара перед подъездом был хорошо освещён. Горел яркий фонарь, и они сразу заметили вышедшую из подарки Лёлю в сопровождении высокого молодого человека с несколькими пышными букетами в руках. У Лёли была только изящная маленькая сумочка, «Смотри-ка, Лёлька с кавалером!» — воскликнул Радислав. «Интересно, кто таков?» «Наверное, Валера», — предположила Люба. «Во всяком случае, именно так зовут мальчика, который чаще всего ей звонит. Правда, есть ещё какой-то Игорь. В общем, это, вероятно, один из двух». «Надо же!» — удивился Радислав. «Встречается с мальчиками, а в дом их не приводит. Почему она у нас такая скрытная?» Я не думаю, родненька, что она с ними встречается всерьёз, вздохнула Люба. Они за ней ухаживают, но она к ним ничего не испытывает, поэтому и знакомиться не приводит. А чем этот парень плох? Он, смотри, стоят как голубки и воркуют о чём-то. Лёлька улыбается? Или мне только кажется, что улыбается? Отсюда не очень хорошо видно. Скорее всего, кажется, невесело заметила Люба. Из нашей Лёльке выдавить улыбку проще верблюду в игольное ушко провести. Я с ней пыталась несколько раз поговорить о её личной жизни, но у неё на всё один ответ. Он скучный, он пресный, он не любит театр, он не ценит искусство, он не разбирается в поэзии. Никто ей не нравится. А кому ни спрошу, кривится и критикует. Останица она у нас с тобой старой девой. Родислав улыбнулся, обнял Любу за плечи, слегка прижал к себе. Ну и что плохого? Будем доживать свой век втроём. Будем по вечерам пить чай за круглым столом и играть в лато или в карты и телевизор смотреть. О, Люба рассмеялась. На это ты не рассчитывай. Наша Лёлька и лато и карты с телевизором. Она же жуткая снобка и эстетка. Она будет сидеть в своей комнате и при свете настольной лампы читать в оригинале английских поэтов. Она с тобой будет тихо презирать за то, что мы ничего не понимаем в поэзии. Смотри-ка, кошки не прощаются. Родислав вытянул шею, вглядываясь в пространство под окном. Интересно, целоваться будут, пробормотал он. Парень сделал совершенно недвусмысленное движение, намереваясь поцеловать Лёлю, но девушка резко отстранилась и, как показалось Радиславу, бросила кавалеру что-то презрительное. "Ну вот", огорчённо констатировал Радислав. "У юноши облом". "Чего и следовало ожидать", добавила Люба. "Слушай, а какого рожна и вообще-то надо?" спросил он. Ты же с ней разговаривал. Вот ответь мне, кого она ждет? Принца Уэльского или арабского шейха? По-моему, она сама не знает. Смотри, он отдает ей все букеты. Значит, действительно прощаются. А подарки где? Неужели ей ничего, кроме цветов, не подарили? — Ну и нравы у современной молодежи, — подхватил Радислав. — На двадцать пять лет дарить только цветы. В наше время было по-другому. Лёля вошла в подъезд, и Люба с Владиславом, как нашкодившие малыши, быстро уселись за стол и начали усиленно пить чай, чтобы невозможно было догадаться о том, чем они только что занимались. Лёлечка, чай хочешь? предложила Люба, когда дочь вошла в комнату. Нет, спасибо. Я же из ресторана. Девушка, судя по лицу и голосу, была очень довольна своим днём рождения. Во всяком случае, выглядела она не унылой и печальной, как обычно, а спокойной и удовлетворенной. — Что тебе подарили? — невинно спросил Радислав. — Только цветы. «Как — Как? — картинно удивился он. — На двадцать пять лет только цветы? Почему? — Потому что я попросила, чтобы не дарили ничего, кроме цветов. Мне ничего не нужно. У меня все есть. А получать бессмысленные подарки, которые только занимают место и которые не знаешь потом куда девать, я не люблю. Я предпочитаю цветы. Это, по крайней мере, красиво, а красота никогда не бывает излишней. А «Э, тебя кто-нибудь проводил? продолжал допрос Ратислав. Или ты в такое позднее время возвращалась одна? Меня проводили, спокойно ответила Лёля, ставя один из букетов в вазу. Мама, а где у нас ещё вазы? На кухне на полке, там же, где всегда, отозвалась Люба. А кто тебя провожал? Валера или Игорь? Ой, ну какая тебе разница? В голосе Лёли появилось раздражение. Ни Валера, и не Игорь. А кто же? Ты всё равно не знаешь. Так ты расскажи, тогда узнаю, настаивала Люба, прищурив улыбку. А как его зовут? Сколько ему лет? Чем он занимается? Ты наша дочь, И нам с папой интересна любая мелочь твоей жизни. — Это не интерес, а пошлое любопытство, — высокомерно ответила Лёля. — Его зовут Стасик, если для вас это так важно. Ему двадцать четыре года, и он никто. — То есть как никто? — опешила Люба. — Вот так, — Лёля пожала плечами. — Никто. В литературе ничего не смыслит, вообще читает мало. Он все больше компьютерами занимается, программист. Ничего интересного, скучный, пресный, с ним даже поговорить не о чем. А зачем же ты пригласила его на свой день рождения, если он такой скучный и пресный? Не скрывая ехидства, спросил Радислав. Подруга попросила разрешения прийти вместе с ним. Стасика её брат. Не могла же я отказать. То есть ты с ним только сегодня познакомилась? Нет, я с ним уже встречалась несколько раз, когда была у подруги в гостях. Мила сказала, что я ему очень понравилась, и он по мне сохнет. И не разрешил ли я привести его на день рождения. Что мне жалко, пусть приходит. А он потащился меня провожать. Родислав с удовольствием смотрел на дочь. Длинные волосы стянуты на затылке в тяжёлый старомодный узел, тонкое чистое лицо, большие серые, как у любаши, печальные глаза, и вся она Так напоминает Тургеневскую барышню в длинной юбке, простой белой кофточке и с накинутой на плечи шалью. Даже странно думать, что у неё может быть какая-то личная жизнь, что её могут обнимать посторонние мужчины, что она может выйти замуж и рожать детей. Такие девушки не выходят замуж и не рожают детей. Они живут в мечтах и тихих светлых слезах. Они ищут идеал и не находят его, они стремятся к совершенству, любят искусство и жаждут духовности, а не серую, нылую повседневность и быта. Но, к сожалению, именно такие воздушные, эфирные создания чаще всего остаются старыми девами, невзирая на внешнюю привлекательность. А это означает, что ему, Радиславу Романову, И его жене Любе придется коротать старость без внуков. Сколько и непонятно что, да и с Лёлей все очень сомнительно. Чем ей плохо этот Стасик, который по ней, как она сама выразилась, сохнет? Молодой компьютерщик — это сейчас очень перспективная и востребованная профессия. Без денег не останется, и семью сможет содержать вполне достойно. Влюблен, высокий. и, насколько Радислав смог рассмотреть, довольно симпатичный. Чего же еще? Какого принца она ждет? О ком мечтает?» Леля расставила все букеты и присела за стол с родителями. «Папа, мама, я хочу сказать тост. Вы мне не наливайте? Налейте себе. Я скажу, а вы выпьете». Ну давай хоть глоточек, попросил Владислав. Нехорошо говорить тост и не выпить. Ты же знаешь, я не пью совсем, ничего не пью, поморщилась Лёля. Если ты настаиваешь, я себе налью воды в бокал. Ладно, вздохнул он. Давай хоть так. Люба принесла бокал с водой. Лёля произнесла тост тёплый, проникновенный, очень добрый, полный любви к родителям. и благодарности им за то, что дали ей жизнь и подарили чудесное детство и юность. Отдельно поблагодарила за прекрасный подарок деньги на ресторан, потому что эти деньги позволили ей отпраздновать свой день рождения именно так, как она мечтала, и пригласить именно тех людей, которых ей хотелось бы видеть рядом с собой в этот день. Люба была расстрогана чуть не до слёз. Радислав растаял от умиления. Да, с сыном им не повезло, но зато дочь удалась. Чокнулись, выпили, посидели ещё немного и разошлись. Пора спать, завтра рано вставать на работу. Радислав тут же разложил диван и завалился в постель, а Люба отнесла на кухню грязной посуды и принялась, как обычно, наводить порядок. Она не ляжет, пока не вымыт последний стакан, и не стерта с пола последняя случайная капля воды. Ее одолевали грустные мысли. Дочери уже двадцать пять, сыну тридцать два, ей самой пятьдесят один. Вроде бы не так уж много, если не оглядываться назад и ограничиваться только взглядом в зеркало. Ле пятидесяти одного года она выглядит очень даже ничего, особенно в одежде. Да? Сын неизвестно где, да? Муж не спит с ней уже много лет, и у него есть другие дети от другой женщины, но во всём остальном её жизнь не даёт повода для жалоб. Отец жив, сестра в порядке, чудесная дочь, и деньги теперь есть, и работа интересная. Чего же ещё желать? Может быть, только квартиру побольше. Очень уж любе надоело жить и спать в большой комнате, бывшей гостиной. Можно было бы, конечно, устроить спальню в колиной комнате. Как-то было когда-то, но такой шаг означал бы некую окончательность в признании мысли: Коля больше не вернётся. А этого люба допустить не может. Она ждёт его, ждёт каждый день, каждую минуту. ждёт, если не прихода его, то хотя бы телефонного звонка, хотя бы звука его голоса, произносящего: "Мать, у меня всё в порядке, я на днях возвращаюсь". Она ловит себя на том, что сидя в машине, постоянно вглядывается в идущих по улицам людей, и ей то и дело кажется, что она видит сына, и она вздрагивает, обмирает и уже открывает рот, чтобы попросить водителя остановиться, и осекается сама себя. разглядев это Никола. Просто похож, а иногда даже и не похож вовсе. Просто очень хочется его увидеть. Вот зрение и подводит, послушно идёт на поводу у слепого безумного желания. А как хорошо было бы иметь большую квартиру, и чтобы папа с Тамарой жили вместе с ними, и все были бы рядом в одних стенах. За одним столом, и все на виду, все под крылом, и ни о ком не нужно беспокоиться. И Тамаре стало бы полегче, все-таки хозяйство оставалось бы на любе, это даже не обсуждается. И можно было бы по вечерам, уложив всех спать, сидеть с сестрой, как когда-то, и все-все-все обсуждать, всем делиться, обо всем разговаривать, какой же должна быть такая квартира. Общая гостиная, комната Лёли, комната Коли, спальня Любы и Радислава, по отдельной комнате папе и Тамаре всего выходит шесть комнат. Нет, это невозможно. Таких квартир не бывает. А если и бывают, то у Родика нет таких денег. Если бы продать две квартиры, тогда другое дело. Тогда денег могло бы хватить на новую, большую, улучшенной планировки, такие теперь строят во множестве. Но ведь папа ни за что не согласится продавать свою квартиру, и переезжать из неё он не захочет. Так что все эти соображения останутся только мечтами. Да и как переезжать, пока Коли нет? Это неправильно. Хотя почему это неправильно, Люба не смогла бы объяснить, просто она так чувствовала. В их квартире будут жить другие люди, но это же не катастрофа, можно оставить им и свой новый адрес, и новый номер телефона, и все номера мобильников, которыми обзавелись Романовы уже после бегства сына. Коля не потеряется, если захочет что-нибудь сообщить или соберётся возвращаться. В конце концов, рабочие телефоны Любы и Радислава остались прежними, и родителей Николаша всегда сможет разыскать. А на втором этаже их дома по-прежнему живёт Лариса, у которой, разумеется, будут все их новые координаты. Но всё равно Люби казалось, что переезжать означало бы окончательно вычеркнуть сына из их жизни. Что за мысли? упрекнула она себя, стоя под душем. О новой квартире речи вообще не шла ни разу. Родик даже разговора такого не заводил. Откуда у меня в голове? Появляются эти идеи. Может быть, мне захотелось перемен, как лошади, которая застоялась в стойле. А какие перемены могут быть в моей жизни? Новая работа? Ни за что. Нигде мне не будет так спокойно, как под руководством Андрюши. И так интересно, потому что у него всё время появляются новые проекты. Новый муж? Любовник? Невозможно. Мне не нужен никто, кроме родика. Новое семейное положение тещи или свекрови, а в перспективе бабушки не похоже, что это возможно, во всяком случае, в ближайшее время. Новый внешний вид не получится. Томка перепробовала на мне все мыслимые и немыслимые стрижки, которые только возможны с моими волосами. Так что принципиальной новизны мы не добьемся». с теми или иными вариациями, но всё же было поменять стиль одежды, одеть короткую юбку с длинным пиджаком, как теперь модно. И какого-нибудь экстремального цвета, например, жёлтого с чёрным. Нет, это не выход. Когда тебе за 50, носить короткие юбки глупо, хотя ноги ещё позволяют, слава богу. И потом этой навязны хватит максимум на неделю. Неужели Единственным вариантом остаётся перемена жилья. Наверное, мне действительно хочется чего-то другого, чего-то нового. Вот я и начала думать о квартире. Она улыбнулась сама себе и стала вытираться перед зеркалом. Какие любовники? Она что, с ума сошла? Без одежды её тело выглядит ужасно. Ну, может и не совсем ужасно, но в любом случае не так. как должно выглядеть тело женщины, которую можно желать. Ей уже пятьдесят один. Ни о каких переменах в личной жизни не может быть речи. Да и не нужны ей, в сущности, эти перемены. Родик рядом, он каждый день возвращается к ней, они спят в одной постели, хоть и под разными одеялами, они вместе работают, они живут под одной крышей, у них общие друзья — И вообще проблемы. Он и её муж, любимый муж. Вот что главное. Любовники какие-то. Надо же какая бредятина в голову приходит.